первых же вопросов, Дон Бласа, Санчо увидела, что этот человек, обычно так хорошо владеющий собой, словно обезумел. После нескольких ответов он сказал про себя, все ясно. Донья Инесса, наверное, услышала, как и Санчо, эти слова, ибо она очень просто сказала, тут столько зажженных свечей, что стало жарко, как в печке. С этими словами она подошла к окну. Санчо знала, что Инесса собиралась сделать несколько часов тому назад. Она поняла ее движение и тотчас же изобразила сильнейший истерический припадок. «Ах, эти люди хотят меня убить за то, что я спасла Дон Педро Рамоса!» При этом она крепко ухватила Инессу за руку. Как бы в истерике, Санчо несвязно выкрикивала выкрикивало слова, из которых можно было понять, что сразу же после того, как Санга принес к ней сундук с товаром, к ней в комнату ворвался человек, весь окровавленный, с кинжалом в руке. — Я только что убил роялиста, — сказал он. — Друзья убитого гонятся за мной. Если вы мне не поможете, меня убьют на ваших глазах. — Ах, смотрите, вот кровь у меня на руках. Они хотят убить меня, — говорила Санчо, словно потеряв рассудок. «Продолжайте», — холодно сказал Дон Блас. «Дон Рамос сказал мне, настоятель монастыря иеронимитов мой дядя, если я попаду в монастырь, я спасен, я вся дрожала». Он увидел сундук, из которого я вынимала английский тюль. Вдруг он кинулся к сундуку, выбросил из него оставшиеся еще материи, влез в него и закричал «Заприте меня на замок и отнесите немедленно в монастырь иеронимитов». «Он бросил мне горсть дукатов, вот они, это плата за грехи, они внушают мне ужас!» «Довольно болтать!» — воскликнул Дон Блас. «Я боялась, что он убьет меня, если я ослушаюсь!» — продолжала Санча. «Он все время держал в левой руке кинжал, с которой стекала кровь бедного роялиста!» «Я испугалась, признаюсь в этом, и позвала Сангу, который взял сундук и отнес его в монастырь!» «Я ни слова больше, или я вас убью!» — вскричал Дон Блас, который, видимо, догадался, что она просто хочет выиграть время. Дон Блас сделал знак, чтобы привели Сангу. Санчо заметила, что Дон Блас, обычно бесстрастный, потерял над собой власть. Он начал сомневаться в той, которую два года считал верной супругой. От невыносимой жары он, казалось, совершенно обессилевл. Но когда сбиры ввели Сангу, он бросился на него и яростно схватил его за руку. «Мы приближаемся к роковой развязке», — подумала Санчо. «От этого человека зависит жизнь Донни и и моя. Он мне предан на сейчас, когда он напуган привидением и кинжалом Дона Фернандо. Один бог знает, что он скажет». Санга, в которого впились руки Дон Бласа, Смотрел на него в испуге, выпучив глаза и не говорил ни слова. «Боже мой!» — думал Санчо. «Сейчас его заставят поклясться, что он будет говорить правду, а он так благочестив, что ни за что не захочет солгать». По чистой случайности Дон Блас, не находясь в своем трибунале, забыл привести свидетелей к присяге. Наконец, Санга, очнувшись от страха в сознании крайней опасности и поощряемые взглядами Санчи, решился заговорить. «По ли? Или из-за настоящего смущения?» Рассказ его был очень бессвязен. Он рассказал, что когда Санче приказала ему вторично, чтобы он принес ей сундук от господина начальника полиции, он заметил, что сундук стал гораздо тяжелее, чрезвычайно утомленный, проходя мимо кладбища. Он поставил сундук на ограду, вдруг он услышал над духом жалобный голос и убежал. Дон Блас старался утомить его вопросами, но он сам еле держался на ногах от усталости. Уже поздно ночью он прервал допрос и отложил его на следующее утро. Санго пока еще не сделал ни одного противоречивого показания. Санча упросила Инессу позволить ей остаться в комнатке рядом с ее спальней, где она раньше ночевала. Дон Блас, вероятно, не расслышал слов, которыми они обменялись. Инесса, дрожавшая за жизнь Дона Фернандо, пришла к Санчи. «Дон Фернандо в безопасности». сказал ей Санчо, но, сударыня, добавила она, ваша жизнь и моя висят на волоске. Дон Глаз что-то подозревает. Завтра он серьезно поговорит с Сангой и заставит его признаться с помощью монаха, у которого тот исповедуется и который имеет неограниченную власть над ним. Сказка, которую я сочинила,